Глава 21 Елисеев точно ждал нас. «Я не желаю видеть здесь ни вас, ни кого-либо вместе с вами». Он спешил к нам, прихватив на всякий случай пару вооруженных человек. Их лица мне были незнакомы. Вероятно, Руслан был занят своими делами, а Николай отдыхал, восстанавливая силы после травмы. Но вот оружие в руках одного из сопровождающих Мне бросилось в глаза. Как раз то снаряжение, которое я отобрал у первых встреченных мной бандитов. «Не могу сказать, что тоже рад вас видеть», ответил я тоном, в холодности, не уступающим Елисееву. «Но это убежище нам подходит, так уж вышло». Главный остановился на приличном расстоянии от нас, встав примерно в одну линию с охраной. Хотя бы за их спинами не прятался, «Уже хорошо. И все же страх, исходящий от него, я чувствовал явственно». Елисеев оценивал всю нашу группу. Трое здоровых и вооруженных, еще несколько раненых, разношерстных настолько, что он надолго задерживался взглядом на каждом из нашей компании. Вероятно, больше его смущали не сами люди, а оружие в наших руках. Майор, я и Владимир смотрелись внушительно и грозно, несмотря на потрепанный вид. Поэтому главный по убежищу, несмотря на свою дерзость ранее, вдруг на секунду уставился в пол, а затем, поджав губы, зло посмотрел на меня. «Можете пройти, но уйдете утром». Да не вопрос. Я сразу же сделал шаг вперед, и один из охранников Елисеева тут же дернулся. «Шевельнешься еще раз, сделаю так, что больше не вздрогнешь даже», добавил я, проходя мимо. «Но мы вам не враги, не стоит накалять обстановку». Я поравнялся с Елисеевым. «Есть шанс, что мы сможем вас вытащить, не забывайте». Михаил лишь раздувал ноздри. Два парня из охраны беззвучно таращились на меня, но пальцы со спусковых крючков убрали. «Позаботьтесь о раненых», – коротко бросил Елисеев и, резко развернувшись, отправился прочь. Мы перенесли всех пострадавших в лазарет, чрезвычайно разочаровав этим доктора. «Вы решили меня самого на тот свет отправить?» – жалобно произнес он, когда все койки оказались заняты. «Занимайтесь работой и не нойте, Я свел брови, обернувшись уже у самого выхода. «Сами знаете, где находитесь, так что сделайте все возможное. Все они нужны живыми и в сознании завтра утром». «Вот приказывать? Я буду приказывать», – жестко ответил я, развернувшись полностью и уткнувшись в доктора буквально нос к носу. «И ваш шеф это уже прекрасно понял, когда пропустил всех нас внутрь». Доктор пробубнил что-то нечленораздельное, во что я предпочел не вслушиваться. Уже было совсем не до новых ссор. «Вы в порядке?» – спросил я первым делом у майора, когда мы вышли от крайне неприветливого доктора. «Пожалуй, да. Я должен поблагодарить вас, наверное». Он пожал плечами и протянул руку. «Каротин. Сергей Каротин». «Вероятно, нам с вами стоит поговорить на чистоту», представившись в ответ, предложил я. «Совершенно согласен», тут же кивнул майор. «Я человек дела, но вижу, что нам с вами предстоит серьезный разговор». И, пользуясь моментом короткой паузы, осмотрелся. «А здесь неплохо обжились». «Сам удивлен, не уверен, что за нами закрепили наши комнаты, но все же стоит проверить». «А главного?» «Вовлекать в наш разговор мы не будем», убежденно продолжил я. «Он странный человек, как вы могли заметить». «Согласен», повторился Каратин. «Необычно было запросто разговаривать с человеком, который, вполне вероятно, 10 минут назад был готов пустить пулю тебе в лоб. А если будет необходимость, попытается сделать это снова». Я предпочел опустить эти детали. Комнаты, где ночевали мы с Володей, остались незапертыми и, как я посчитал, свободными для нас. «В тесноте да не в обиде!» — с легкой усмешкой произнес майор, усаживаясь на принесенный из соседнего помещения стул. «Так, вы прошли через зацепление, вы здесь новенькие!» «Да, можно сказать и так», — ответил вместо меня Владимир. «И как вам у нас?» «Дикий край», — не сдержался я. «А чего вы хотели?» — майор развел руками. «Закона нет, контроля нет, кто-то пытается организованно выжить». «Как вы, например, за припасами сюда пришли?» — выразительно надавил я. «Но не убивать людей». «А если бы добровольно не отдали, сломали бы двери, поколотили всех и ушли с добычей?» Видели же сами, здесь тоже люди с оружием. Один выстрел в ответ, и всех бы на тот свет отправили. «Ну, зачем так усложнять?» – наморщился майор. «Неудобные вопросы, правда? А хотели поговорить на чистоту, иначе никак». «Хорошо», – он ударил ладонями по коленям. «Я допускал, что придется стрелять, но не позволил бы перебить всех», – произнес он громким шепотом. «Ну вот, взяли и раскрыли все карты», — цинично ответил я. «Давайте сперва о том, кто вы такие. Судя по технике и снаряжению, армейские склады недолго были полными». Пара грузовиков со снаряжением уцелела. Голос майора вернулся в норму. «Вероятно, хотели собраться и уехать, но повреждения оказались критическими». «Повреждения чего?» — уточнил Володя. «Был тут небольшой армейский склад, на разрушения не позволили выбраться людям изнутри. Мы взяли кран, расчистили дорогу, добрались до грузовиков и... выживших, как ни странно». «Так вы действующий военный или нет?» «Действующий», — утвердительно кивнул майор. «Мы без труда проверим всю информацию по вам, не вставая с места, так что врать смысла нет», — уточнил я. «Да он и не врет», — тут же ответил мне Кирилл. «О, уже проверили», — ухмыльнулся я, наблюдая за майором. «Не врете о себе, по крайней мере. Давайте ближе к делу теперь. Где вы находитесь? Какие цели ставите? Сколько вас?» «Чуть меньше сотни, с учетом последних, кто добрался до нас». «Немало», — услышал я в ухе голос техника. «И большая нужда в провианте?» «Во всем». ответил вояка. «Абсолютно во всем. Большая часть магазинов и квартир, что остались целыми после этого события, уже опустошены. Некоторые попросту разорили». На последних словах он даже задрожал. На миг мне стало жаль его. «Каждый спасается как может. Если бы они действительно попытались договориться с выжившими, община стала бы чуть больше». Как и шансы дожить до эвакуации или лета, смотря что наступит раньше. Те парни, которые на нас напали, думаю, одни из тех, кто иногда громит все подряд просто ради забавы. Местные рассказывали о перестрелках недавно. Да, мы шуганули, и примерно в это же время обнаружили следы, нашли убежище. А шпана последовала за вами, чтобы отомстить, похоже, ответил я. «Да», — повторился майор, — «но знаете, чему я удивляюсь? Чему же?» «У нас были смотрящие. Они нашли и сняли всех троих», — с абсолютно непроницаемым лицом произнес майор. Ловушка была слишком очевидной, чтобы в нее попасться. «Это не в их стиле? Нет, они идут напролом, а тут сработали знающие люди». «Если подозрение падает на нас, то сразу отвечу, это не мы». Ответил я, зная, что майор все равно не успокоится. Слишком очевидно мы сработали. «Жаль, что я не могу проверить вас так же, как вы проверили меня», добавил Ваяка. «Предлагаете просто поверить вам?» «Иного выхода нет. Рассказывайте дальше. Нам нужно добраться до исторического центра. Насколько легко туда попасть?» «Какие зоны вы контролируете? Есть ли карты? Мы уже потеряли слишком много времени, чтобы разведать город». «А как же снимки со спутников?» – недоуменно спросил майор. «Есть несколько кадров, только в день события и не более», – откликнулся Володя. «Больше ничего не делали, спутники заглушены. Тогда мы вам особо ничем не поможем. Хотя бы дойти до вашей базы». если она находится ближе к центру города», — предложил я. «Можно, конечно, и дойти, только не очень мы ближе к центру. Это по дороге на запад. Если бы не обвалы эстакад, то на машине пять минут. С объездами получается больше получаса». Наши лица вытянулись. Еще один облом. «Можно дойти до их базы, спору нет. Но вот какой нам толк?» если к центру мы так и не приблизимся. «Оставаться здесь тоже не вариант», — обратился ко мне Володя. «Сам понимаешь, нам здесь не рады и ждать, что в любой момент нас выкинут? Нет, не пойдет. Они не купятся на наши обещания быстрого освобождения. Слишком много проблем на старте у нас». «Предлагаешь двинуть к ним?» Я мотнул головой в сторону майора. «Ты что, серьезно?» Ещё скажи прямо сейчас. Но чего теряться? Люди свои, настойчиво продолжал напарник. Не всё так просто на этой базе, потому что тут свои тараканы у людей. С военными попроще будет. Может, даже связь наладим как-нибудь с конкретной точкой. И тогда уже двинем дальше. А оставаться здесь, пусть даже на ночь, такой себе вариант. Ты не находишь? Володь! Скептически произнес я, «Не очень понимаю, о чем ты говоришь, свои или нет. Это здесь мы можем Елисееву в лоб сказать. Стой, сука, мы идем! А там мы сунемся к сотне вояк, среди которых и постарше званием есть. Куда нас денут с нашим заданием и собственным мнением? Засунут куда поглубже в Неву!» «Если вы согласны пройти до нас, мы поможем с вашим заданием», вдруг с готовностью ответил майор. «Вы уже убедились, что я с вами честен. Мы все хотим отсюда выбраться. Даже до оцепления доходили. Почти на расстояние выстрела. Правда, не ближе». «Вас стреляли?» – удивился я. «Да, и не раз. Смысла же нет так с людьми поступать». «Очевидно, есть. Держать в страхе и не подпускать к периметру. Что там вообще происходит?» «За забором разрушений нет». «Ну, правильно. Бомба, какой бы мощности она ни была, все равно имеет ограниченный радиус действия». «Уверены, что бомба?» Тут же начал расспрашивать я. «Абсолютно. Глубоко заложенная. Внизу никто не делает газопроводов, не делает хранилищ на таких диких глубинах, особенно здесь. Либо это совершенно недоступная нам технология. Охотно верю, — нервно хихикнул Кирилл мне в ухо. Но пока это все лишь догадки без фактов. А в таком случае ничего конкретного мы сказать не можем. А конкретно сказать потому где опасно, а где нет, можете? Уточнил я, надеюсь, что мы обойдемся без дрона. «Примерно. Много бандитов. До сих пор кто-то кучкуется. Три-пять человек. Но если есть хотя бы два ствола, могут наделать много проблем и вооруженному отряду». «У вас нет ни тепловизоров, ни других современных средств?» – удивился Володя. «Шутите? Мы едва вытащили два грузовика с оружием и самым простецким снаряжением», – воскликнул майор. «Ничего другого нам достать не удалось. А больше мы никуда не смогли забраться». «И еды у вас мало», — напомнил я. «Да», — согласился Каратин после раздумий. «Не буду врать, наших запасов остается максимум на неделю». «Так найдите бандитское логово и устройте налет на него. Или помогите нам как можно быстрее добраться до центра города, потому что так появится шанс». успеть спасти всех вас, и этих несчастных вывести тоже. Из-под оцепления? Да, хотя бы постараемся разобраться со связью. Сейчас, я думаю, наши специалисты уже собрали достаточной информации о том, сколько людей осталось в городе, и прорабатывают план спасения». Безбожно начал врать я, потому что Кирилл, как это часто бывает, Заткнулся и пропал в самый неподходящий момент и не смог подтвердить или опровергнуть мои слова. «Интересные вы люди!» Майор ткнулся подбородком в подставленную ладонь и переводил взгляд с меня на Воронкова и обратно. «Типа такие крутые ребята, снаряги толком нет, связь есть и то ладно, без данных, без разведки!» «Да вас хотя бы дроном бы снабдили, чтобы вы могли его запустить, посмотреть, что где есть. Это у нас все переломанное». «У нас есть дрон», — сказал я и указал на Володю. «О, надо же!» — майор попросил коробку и замер. «Вас снабжают всякой китайщиной?» — вдруг воскликнул он. «Мы здесь нашли». «Проще застрелиться здесь, чем взять вас с собой», — вскипел вояка. Что в вас такого особенного, если только от вас обоих не решили здесь избавиться? Много чего, ответил я, не очень прочувствовав душевную боль майора за нашу скудную организацию. А говорить не уполномочены? Я вообще устал разговаривать. Лучше бы вас интересовала безопасность района, тогда и разговоры были бы другими. В паре километров к югу «В подвалах торгового центра – логово настоящих монстров». «Мутантов, что ли?» – едва сдерживая улыбку, произнес майор. «Не шутите уж!» «Не шутим, любители человеченки!» «Тоже несколько десятков жаждущих поесть. Вероятно, их питание кончилось уж очень быстро. Жизнь оборвалась тоже довольно скоро». «Хм, думаете, что навели порядок?» «Нет, но в разговорах я не вижу никакого смысла. Что-то доказывать я тоже не собираюсь. Ждем утра, запускаем дрон», — я указал на коробку. «И идем своим ходом. Помощи от вас будет чуть больше, чем никакой». «Оскорблять не стоит», — начал майор. «И я могу легко объяснить, почему». И он взял в руки коробку, в которой лежал дрон, провел ладонью по ее поверхности. «Ага!» – торжествующе выдал вояка и тут же ткнул палец в картон, войдя внутрь почти наполовину. «Что за...» Володя выхватил коробку у майора, едва не сломав тому злосчастную конечность. «Черт! Черт, черт, черт!» – Затораторил он, вскрывая коробку и вытаскивая дрон на свет. «Что за...» Коробка тут же отлетела ко мне, А напарник принялся крутить во все стороны летательный аппарат, пока не нашел, что искал. «Пробили, суки!» «Печально», — пожал плечами майор. «Ничего удивительного, бывает всякое. И все же мое предложение для вас остается в силе, потому что я бы хотел вам помочь. Не знаю, что с вами обоими не так, но... «Эй, парень, эй-эй!» Майор наклонился вперед и тронул меня за руку. «Ты чего?» «А?» Я словно только что очнулся, а майор уже указывал на мою руку. Я проследил за его взглядом и увидел, как пальцы переломали подлокотник у стула. И как я только не услышал этого хруста. «Нервничаю!» Мне оставалось лишь дернуть угла рта и разжать пальцы. Несколько щепок, Тут же упала вниз, а я уставился на ладонь. Несколько вмятин не представляли собой ничего серьезного. Даже кожа не пострадала, лишь содрал слегка, и то не до крови. Пальцы же выпрямились без проблем. Я пошевелил ими, но не услышал привычных неприятных вибраций, из-за, как мне пытался доказать это Кирилл, трущихся сухожилий. «Вы что-то принимаете?» — настороженно спросил майор. «Нет, это мое нормальное состояние», — ответил я, думая, что, сказав «да», я бы меньше напугал человека. «Ну, как скажете», — все в том же тоне продолжал каротин. Выглядел он теперь как человек, у которого не было никакого выбора. «Что решили?» — спросил Владимир. «Мне кажется, надо пройти с майором». «Это единственная адекватная вещь, которую мы сейчас с тобой можем сделать», – вздохнул я. «На самом деле, парни», – появился в ухе Кирилл, – «я тут прослушал кое-какие записи и думаю, что вам надо спешить. Не забывайте про людей Ливанова». «Точно! Майор!» – воскликнул я, а он вздрогнул, очевидно, опасаясь любого резкого движения с моей стороны. «Нам сказали, что был прорыв». Десятки военных пробрались внутрь оцепления. Вероятно, они тоже двигаются к центру. Здешние никого не видели. Так может, ваши часовые могли кого-то заметить в течение последних двух-трех дней? Что-то такое было, уверенно ответил майор. Точно помню, было. Надо узнать конкретнее. Мы идем с вами. Я встал с переломанного стула. И чем быстрее, тем лучше. «Ночью слишком опасно», – начал майор, но тут раздался оглушительный треск со стороны ворот. Треск сменился грохотом, а затем, на миг остановившись, пропустил вперед себя шум работающих генераторов. «Ваши?» – спросил я. «Нет, у нас нет таких ресурсов, вторую бригаду в одно и то же место снарядить». «Тогда готовимся». Я еще раз проверил наличие боеприпасов в пистолете. Вероятно, кто-то из наших бандитов умудрился уйти».